Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отекченные инием ветки деревьев. В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев. — Ребята, ведьмедь, сказал один солдат.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 «Что, не будешь?» — насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю. «Э, дурак! Чё врёшь, нескладно. То-то мужик, правый мужик!» — послышали с разных сторон упрёки пошутившему солдату. Рамбали окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу.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 Ну-ка, научи, как? Я живо перейму, как, говорил шутник песенник, которого обнимал Морель. Вив, эй, катер, вив все виян! — пропел Морель, подмигивая глазом. Все дьябло, эй, катер. Вив река, вив сервару. Сидя бляка, повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев. Вишь, ловко! Го-го-го-го, поднялся с разных сторон грубый радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже. Ну, валяй, еще, еще. Сю дяблю экатер, кею А ведь тоже складно. Ну, ну, залетаев. Кю. С усилием выговорил залетаев. Кю. Вытянул он старательно, оттопырив губы. Ле Пропел он. Ой, важно. Вот так француз. Ой, го-го-го. Что ж, еще есть хочешь? Да ему кашета. «Ведь не скоро наестся с голоду-то!» Опять ему дали каши, и Мурель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Муреля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Муреля. — Тоже люди, — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. И полынь на своем кореню растет. О, Господи, Господи! Как звездно! Страсть! К морозу! И все затихло. Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их,